Да, если и существует какая-то тайна, которая стоит за успехом Края Векса, то она очень проста. Это его незыблемая вера в то, что любой поворот судьбы сам по себе ни хороший, ни плох. И что один чувственный опыт по своему содержанию не может качественно отличаться от любого другого. С этой точки зрения у него не было и нет никаких оснований мечтать, скажем, о выигрыше в лотерею больше, чем о перестрелке с бойцами спецназа. Да и бояться открытой стычки с представителями закона едва ли стоило меньше, чем приза в 20 миллионов долларов. Субъективная ценность каждого переживания отнюдь не ограничивалась для Векса положительными или отрицательными последствиями, которые оно способно было оказать на его жизнь. Значение любого опыта заключалось в том, какие новые силы ему удавалось обнаружить в себе и пустить в ход. какие широкие возможности увидеть, в какие первобытные пучины заглянуть и какие новые ощущения изведать напряжение и глубина вот ключ ко всем ответам векс субрал глушитель обратно в консоль между сиденьями пистолет он опустил в правый карман дождевика Нет, он не ждал для себя никаких неприятностей. Просто он никогда и никуда не ходил без оружия. Ни один человек не мог бы вести себя с такой осторожностью. Кроме того, случайности на той случайности, чтобы случаться неожиданно. Вернувшись на сиденье водителя, Лекс вынул ключи из замка зажигания и проверил ручной тормоз. Потом он открыл дверь и выбрался из кабины наружу. Все восемь заправочных насосов оказались рассчитанными на самообслуживание. Его машина стояла у внешней сервисной зоны, которых на этой заправочной станции было две. Чтобы залить бак, «Вексу» предстояло пройти в магазинчик при станции, заплатить за бензин и... и назвать номер насоса, которым он намерен воспользоваться. Ночь дышала близкой бурей. Проносящийся где-то высоко над головой ураганный ветер гнал с северо-запада тяжёлые массы облаков. У самой земли дыхание бури ощущалось заметно слабее. Но Векс слышал, как холодный сквозняк со стоном летит между торчащими, как зубы, бензонасосами, посвистывает у стен его дома машины и хлопает полами плаща. Магазин темно-коричневый, кирпич, под светлой алюминиевой крышей, заставленный всякой всячиной широкими окнами-витринами, Был выстроен у подножья высокой горы, поросшей могучими хвойными деревьями, и порывистый ветер, проносившийся сквозь их ветви, негромко пел свою гулкую, древнюю, одинокую песню. В этот поздний час на шоссе 101 не было никакого движения. Лишь изредка, с трубным воем, звучащим словно крик динозавра, на заре кайнозойской эры, проносился по трассе грузовик, рассекая упругий воздух упрямо наклонённым лбом. У внутренней зоны обслуживания стоял Понтяк с номерным знаком штата Вашингтон, облитый сверху желтоватым светом галогеновых ламп. Если не считать дома на колёсах, это был единственный автомобиль на заправке. Наклейка на заднем бампере Понтяка гласила: Попробуй угнать, если ты не электрик. Над крышей бензозаправки горела красная неоновая вывеска: Открыто 24 часа в сутки, которая была хорошо видна с шоссе. А её красный огонь очень подходил к звукам, с которыми проносились по шоссе тяжёлые грузовики. Багровый отблеск упал на руки Векса, и ему показалось, что он их так и не отмыл. Когда Векс приблизился к входу в магазин, стеклянная дверь распахнулась ему навстречу, и оттуда вышел мужчина с большой коробкой картофельных чипсов и упаковкой коки в руках. Он был круглолиц, рызовощёк, с длинными баками и густыми моржовыми усами. Указав рукой вверх, он заторопился к своей машине, бросив на ходу: "Кажется, будет гроза". "Вот и хорошо", ответил Векс. Ему всегда нравилась разгулявшаяся стихия, и чем сильнее буря, тем лучше. Он любил сидеть за рулём в грозу и смотреть, как одна за одной вспыхивают яркие молнии, как гнутся и скрипят деревья и шоссе становится скользким, как лёд. Мужчина с моржовыми усами направился к понтяку, а Векс вошёл в магазин при бензозаправке, Гадая, что этот электрик из Вашингтона делает здесь на трассе в Северной Калифорнии в такой глухой час. Его всегда восхищало то, как умело жизнь организует ему короткие встречи с незнакомыми людьми, каждый из которых несёт в себе зародыш трагедии, каждая чревата драмой, которая может произойти, а может и не состояться. Человек остановился на шоссе, чтобы залить бензин в бак. Купил в лавке кока-колу и картофельные чипсы, столкнулся с незнакомцем и, отпустив малозначищее замечание о погоде, продолжил свой путь. Ему ни в донёк, что встреченный им незнакомец мог пойти следом к его машине и вышибить ему мозги. Кому-то использование пистолетов в данной ситуации могло бы показаться рискованным, но говоря по совести, опасность была не особенно велика.